он демон глава 193. после гибели старика среди толпы людей вдалеке раздался властный и громкий голос я сяуан кто посмел тронуть моего сына сяд зюэ услышав эти слова стоявший на коленях сын ссядзуэ затрепетал от восторга он храбро поднял голову и повернул ее в сторону говорившего он взволнованно закричал отец спаси менясяуан «Владыка-узурпатор!» Люди в толпе взволнованно зашумели, услышав это имя, и в страхе повернули машинально свои головы туда, откуда доносился голос. «Владыка» — это звание, которое просто так получить нельзя. Титул можно получить только превзойдя по статусу воина небесного уровня и воина категории «С». Каждый из этих титулов уникален. Статусом владыки можно быть наделенным в случае смерти обладателя такого титула. Но получить подобный титул крайне сложно. Даже старик, который только что пал жертвой Сяо Фаня, не был наделен титулом владыки. Существует всего лишь два способа стать владыкой. Первый способ – выдвижение кандидата общим количеством голосов пяти могущественных домов и великих сект. Владыка может быть коронован в случае взаимного согласия более чем ста тысяч культиваторов. Даже если не брать в расчет симпатии и антипатии между членами пяти могущественных домов и великих сект, Выдвинуть в кандидаты одного человека весьма и весьма сложно. А сто тысяч культиваторов как раз составляют мир культиваторов от всего Китая, и заставить единогласно проголосовать их всех просто невозможно. Этим способом в борьбе за место владыки начиная с древности и по сегодняшний день максимально набиралось не больше двадцати голосов. Второй способ убить действующего владыку. Таким образом ты автоматически занимаешь его место. Сейчас уже невозможно разобраться, как появился статус владыки, каким способом он достигался, но традиция убийства владыки, чтобы занять его место, имеет уже очень давнюю историю и признается общей для всех культиваторов Китая. Убийство владыки, захват трона, восхождение на трон – весь этот процесс борьбы за власть называется бой за коронацию. Этот бой проводится в последний день ежегодного великого собрания культиваторов Китая. Любой культиватор может спровоцировать этот бой в случае, если вызов брошен и отказаться от боя запрещено. Происходит битва не на жизнь, а на смерть на глазах у нескольких тысяч человек. Победитель становится владыкой. Правила очень простые, но при этом очень жестокие, и статус владыки узурпатора был получен Сяушуаном именно таким способом. К тому же о нем ходят легенды, как о знаменитом, могущественном, деспотичном и жестоком человеке. Будучи раненым восемнадцатью мечами, он убил 18 старейшин других сект и сумел навести порядок в семье Ся. Он в одиночку вторгся в секту западного кунь убив двух ее главных фигур. Из этой неприятной ситуации он также вышел в целости и сохранности, чуть было не начав войну между западным Кунь-Лунем и семьей Ся. На великом собрании культиваторов он грубо нарушил правила, убив своего врага и взяв восьмой наложницей его дочь. Ему нельзя противостоять. Можно лишь упасть перед ним на колени и трястись от страха. Владыка-узурпатор в прямом смысле этого слова. Поэтому люди пришли в ужас, услышав это имя, и задрожали, как осиновые листья. Но на Сяушуане все не закончилось. Вдалеке послышалось еще два громких и властных голоса. «Я Мо Бэйсюн. Тот, кто попытается убить моего сына, Мо Фанна не умрет!» «Я Инжу Фэнн». «Я уничтожу всю семью того, кто осмелится тронуть моего сына! Не пощажу никого!» Услышав два этих голоса, люди шумно задышали и в страхе попятились. Зрачки их были огромными. «Моба Исюн – повелитель льда!» инжу Фэн – повелитель ветра!» Поскольку оба были владыками, и этот статус они обрели задолго до того, как владыкой стал Сяо Шуан, их репутация и боевые заслуги нисколько не уступают статусу Сяо Шуана, а в чем-то и превосходит его. велитель льда моба Бэй Сюн – холодный, крепкий, безжалостный воин стихии воды, со сверхспособностями класса С. Когда-то он обрушил несколько десятков тонн речных вод на целый город, лишь с целью убить одного единственного своего врага, который пытался от него скрыться. Когда-то зимой он превратил падающие снежинки в ледяные куски и в одночасье убил сотню своих врагов, при этом уничтожив целую деревню. Когда-то в море он поднял волны высотой в три фута, и обрушил их на многотонный круизный лайнер который потерпел крушение с десятками тысяч людей на борту повелитель ветра инджун фэн жестокий и кровавый тиран воин стихии воздуха со сверхспособностями класса с когда то для убийства одного своего врага он создал чудовищные силы торнадо и покубил более трехсот невинных душ когда то проник в дом семьи дзы через подземные ходы и убив всех жителей завладел всем их имуществом а потом устроил взрыв который вызвал землетрясение четырех баллов, которое убило и ранило более тысячи простых граждан. Когда-то в поединке с одним из европейских воинов со сверхспособностями из стихии воздуха вызвал ураган такой силы, что тысячи туристов на пляже погибли и были унесены в море. Эти двое безжалостных убийц никогда не испытывали страха. Неважно, кто находится перед ними, сильный или слабый, любого, кто встанет на их пути, они порвут на куски, не моргнув и глазом. Вот поэтому люди еще больше впали в панику при виде этих двоих, после появления Сяо Шуана. «Отец, помоги мне!» «Отец, убей этого Сяо ваня Спаси меня!» Так же, как и Ся Цзюэ, Мофаннань и Инцин, закричали в радостном предвкушении. Слова умолкли, в воздухе чувствовалось желание убийства у этих троих достопочтимых господ. Их наполненные холодом высокие силуэты в окружении отрядов телохранителей предстали перед толпой, и равнодушно уставились на Сяо Фаня. Сяо также посмотрел на них безразличием, но на этом действие не закончилось. «Я Дугунь, если хоть пальцем тронул моего последователя Сы Кун Сю Аня, катись сюда и сдохни!» «Я Е Чи если ты причинил вред моему любимому ученику Сян Шаолуню, твоя смерть будет неизбежна!» «Я Нань Гун Юй. кто из вас Сяо Фань? Вдруг, как гром среди ясного неба, вдалеке послышались голоса двоих мужчин и женщины. Они были такой силы, что в ушах у всех собравшихся зазвенело и загромыхало. Раздались крики, и люди в ужасе вновь покрылись холодным потом. Еще три владыки. Повелитель мечей – Ду Гу Юнь, Повелитель ножей – Е Джи Повелительница ядов – Нань Гун Юй. Ду Гун, известный как третий по значимости воин на мечах во всем Китае, Освоив искусство владения десятью тысячами мечей и вернувшись в отчий дом, совершил убийство тысячи человек одним мечом и на сегодняшний день является одним из основных наставников школы лекарей. Управляет карательным отрядом школы, безжалостен и деспотичен ко всем окружающим. Еджит Сю – один из четверых наиболее известных в Китае мастеров секты ножей. Когда-то он стер с лица земли троих глав внутренней секты семьи Ся, отомстив Сяо Шуану за уничтожение членов западного и на сегодняшний момент занимает пост командующего войсками западного кунь -Луня. Должность его почетная и властная. Повелительница ядов Нань-Гун-Юй – одна из семи заместителей главы секты Цветов Голубой Луны. На сегодня является главным кандидатом на пост главы секты с наибольшим количеством голосов. Обладает способностью подчинять себе города. Носит статус одной из десяти самых красивых женщин в мире культиваторов, но сердце ее подобно змеи. Кроме того, она имеет хорошие личные связи с главами Пяти Могущественных Домов и Великих Сект. Очень знаменита своими изумительными способностями. «Мастер, спаси меня!» Оживившись, также закричал Секун Сюань. «Мастер, убей этого Сяо Фаня! Он опозорил меня! Он должен быть убит!» страху летучился и Сянь Шаолунь также почувствовал подъем духа. «Мастер, ты должна принять на себя ответственность и вырвать этому Сяо Фаню ноги!» «Выколоть глаза, и пусть он валяется передо мной десять дней и ночей! А затем я с него шкуру по кусочку и казню его!» боюэ орала, словно безумная. Взгляд ее был наполнен ненавистью. Речи троих владык прозвучали, словно раскаты грома, и они также предстали перед задыхающейся от ужаса толпой, как и трое предыдущих повелителей. Они встали за спиной сеауфаня окруженные сотней телохранителей. Они также холодно смотрели на него. В душе все сильнее разгораясь намерением убийства. На какое-то время весь старинный город Фэньюэ замер и затих. Как вдруг... «Я услышал, что кто-то хочет расправиться с моим сыном, Зэлуном. Это очень смело». Слева от Сяофаня раздался спокойный голос, и внезапно возник мужчина среднего возраста. Хоть голос и был ровным, все равно был наполнен глубоким желанием совершить убийство. «Да». А еще этот кто-то пожелал разделаться со вторым молодым мастером семьи Цы. Это очень опрометчивый поступок». Громогласный голос послышался справа от Сяо и оттуда возник силач огромных размеров. В его голосе слышалось ничем не прикрытое намеренье убийства «Повелитель драконов Цзилун!» «Повелители войны Циньи!» Люди, находящиеся в толпе, принялись обреченно обсуждать этих двоих. Их взгляды были полны ужаса. никто не ожидал что эти владыки тоже явятся сюда Все они являются владыками, пусть звание у них и одинаковое, но их возможности отличаются предыдущие шестеро повелителей получили свои статусы в последние несколько лет тогда как эти двое являются владыками уже более десяти лет поэтому их можно с уверенностью считать самыми известными. вступив на трон десять лет назад, какие бы вызовы им не поступали, они все так же прочно удерживают власть и сейчас по прошествии десят лет Даже невозможно представить, какими неограниченными возможностями они обладают. В рейтинге владык Китая они занимают самые высшие места. «Отец! Дядя!» Одновременно в экстазе закричали Цзи Чжэнь и Цзи Ли. В это время восемь владык окружили Сяо плотным кольцом. Их фигуры возвышались прямо перед ним, а за спинами стояло более тысяч крепких парней. Все взгляды были прикованы к Сяо От них исходил настолько сильный импульс, Словно обрушились небеса, и люди в толпе чувствовали удушье, дрожь и ужас. Их намерение убийства сотрясало землю, так что людям невозможно было на ней находиться. Небо было чистым, там не было ни облачка на десять тысяч ли, только непрерывно слышались раскаты грома, которые заставляли сердца людей бешено колотиться. Все восемь владык собрались с намерением совершить убийство. Сяофань стоял молча и с безразличием смотрел на них. А в глазах зрачки постепенно превращались в два кровавых круга. Наконец-то, сейчас у него появится